Про Лутонюшку Жили-были старик со старухой, и у них был сыночек, и они его назвали Лутонюшкой. Уж как они на него радовались, как они его воспитывали. А он у них такой вырос умный, умный, а родители были недоразвиты, были неграмотные, темные. Стали уж старые, а он стал взрослый. — Вот, значит, Лутонежка куда-то вышел, а старик дрова таскал с двора. Старуха на печку подает складывать досушить. Вот старуха клала, значит, клала дрова, и у ней полена упала. Упала, и старуха расплакалась. О, говорит, как был бы на слу говорит женатой, да у него был бы сынок, да он бы сидел тут, да и этот полен упал бы на него, да убил, как ведь жалко. И расплакалась, и расплакалась. Старик входит и говорит, старок, что то как плачешь? Ой, старик, упал у меня полено, а был бы у нас Лутонечка женатой. да у Лутонечки был бы сынок, он бы тут сидел, да полено-то бы упала, да этого бы сыночка тут бы и убил, как ведь жалко. И старик заплакал, и старик заплакал, и оба плачут. Плачут, плачут, и входит сын. Мать, отец, чего это вы плачете? «Ой, сын Лутонюшка, был бы ты у нас женатой да был бы у тебя сынок, да он вот тут сидел, да упал бы полено, да вот если бы под полено то упала в сыночка, да его бы убила, и вот мы и плачем». Ох! Глупые вы старики, какие вы старые, какие вы глупые! Еще этого ничего нет, а вы бы Ну, убедил их. «Не надо, зачем?» «Делайте, делайте, про это не думайте!» Обдумал все и говорит, «Ох, какие темные люди!» «Ну-ка, я пойду по вольному свету, не найду ли я поумнее людей?» И пошел. Пошел, родитель не сказал ничего, и пошел. Шел, шел, шел, шел, шел. поле прошел, в село большое, зашел, приходит, значит, идет селом, идет селом. Посмотрю, какие в этом селе люди. Вот идет и слышит в доме зеват мужик, зеват и кричит. Что это такое? Ну-ка, пойду посмотрю. Всходит, значит. Ему жена, этому мужику лощилом бьет по голове. Бьет лощилом по голове. Он говорит, ты что делаешь? Ведь ты убьешь мужикат. Как убью? Я ему отшила рубаху и ворот пробиваю. Разве вор пробьешь лощелом? Ты убьешь! А рубаху, холст, ты не пробьешь! А как же мне делать? Давай, говорит, ножик. Сняла устрика, ту с головы кровь течет. Взял ножик, прорезал ей холст. Вот, и надевай! Ох, а я ведь не знала. Я хотел пробить лощелом. Он говорит, ох, это еще дурней моих родителей. Нет, я говорит, Пойду еще дальше. Вышел, идет дальше. Шел-шел, шел-шел. Видит женщина, вышла с портками. И портки растопырила, а старику своему мужу, говорит, влезай на поведь. Муж влезат на поведь. И прыгает, говорит, прям вот эти портки. Он подходит, тетенька, ты что делаешь? «Как, что делаю? Вот, сшила мужу портки, а он надеть не сможет. Вот я ему держу, а он споведь в них и прыгнет». «Да ты что, тетка, делаешь?» «Это и слезай, дяденька, слезай. Вот, становись. Вот, одну ногу подымай, на другой стой, привались к стенке -то. Одну надень портку, другую наденешь». «Ой, глядик, а мы хотели споведь и прыгнуть». «Нет, — думает, — а это дурней наших, пойду дальше». Вот шел-шел, шел-шел, идет и видит старуха, гонит по проулку на сетку, палкой стучит ее. Цеплят разлетелись, на сетках призывает, куда хочет, он подходит. «Бабушка, что ты на сетку-то бьешь? Что ты разгнала всех цыплят? Как их не разогнать-то? поглядите сколько нам родил детей-то. Нету ни-ни, ни тетички». Нет у меня не пипочки, чем она их кормить-то будет? Ой, бабушка, бабушка, ты вынеси им хлеб с кусочек, помочи, пшенца им дай, ржички им дай. Ну, она им все вынесла, он им посыпал, и цыплятки все собрались, на сетку успокоилась, все начали клевать. Ой, спасибо тебе, добрый человек, смотри, как ты меня научил, а я вот ее ругаю, что ты мне народил детей, чем ты их кормить будешь? Он подумал, подумал, и говорит, ну, сколько я не прошел, а еще умных людей не встречал. Пошел дальше, вот шел, шел, и видит хоровод мужиков, и баб, и корову тащут на баню. Он подходит, что вы делаете, мужики, что вы делаете? Да вон, на банти, какая трава выросла, мы ташим корову, чтобы она съела. Разве можно корову втащить на баню? Вы, говорит, возьмите в листья и подергайте, говорит, и ей, говорит, отдайте, она съест. Ох, и правда, какой ты умный человек, а мы-то не знали, до того не додумались. Ну, думает, сколько не прошел, а умных людей еще не нашел. Идет дальше, шел-шел, мужики срубы рубят, и вот тянут бревно. Десять мужиков с одной стороны, десять с этой тянут. Он подходит. Мужики, что вы делаете? Да вот бревно кратковато. мы хотим его вытянуть. Разве вы его вытяните? А вы вот его положите, от другого бревна отпилите, наставьте, и вот вам и все. Вы не вытяньте. Ой, спасибо, умный человек. А ведь мы хотели вытянуть. Никогда не вытяньте. Ну что, надо дальше и все никак умных нигде нет. Идет дальше. Вот шел-шел, шел, и видит? Люди жнут шилом. Разбегутся, шилом ткнут в колос, колос огнется. Потом думает, ох, какая трудность. Шильями жнут рожь. Разве можно шилом выжить это поле? Он пошел в кузницу, серп заказал. Серп, значит, ему сделали. Ушли все обедать жнецы. Он подошел серпом и начал сжать, и начал сжать, и нажал несколько горстей, большую площадь, выжил. Приходят с обеда мужики и женщины. Он и серп тут оставил. Приходят и говорят, бачки. Один мужик подошел и говорит, глядите-ка, какой червяк лежит. И сколько подъел, — говорит, — ржит Колосьев. Другого сосед по полю скричал, Третьего с загона, четвертого с загона, И собралась целая толпа. И все ахуют, руками хлопают. Ах, — говорит, — что это? Откуда-то червяк такой? Он все поле подъест, весь хлеб положит И оставит нас без хлеба. Давайте-то веревку. Взяли веревку. Привязает терп за веревку и тащит его в реку. Он подходит. Подходит и говорит, мужики, чего вы делаете? Да что, говорит? Откуда, гляди, появился червяк такой огромный? И говорит, подъел нас вон какую площадь. Говорит, все колости подкосил. Он говорит, эх вы, мужики, мужики, какой вы труд делаете? Разве вы шилом пожнете? Разбежаться и в один колосок ткнуть «Когда вы пожнете?» Этот серб, — говорит, — серб, — говорит «Сделал я его в кузнице, взял вот начал жать Вот, глядеть, как жнут Сходите и сделайте серпов каждому Выжните, я знаю, в несколько раз быстрее Научил их Ой, какой ты умный человек Спасибо тебе, глядик, а мы бы тут прожали сколько И вот он все прошел и умных людей не нашел И, говорит, — Нет, вернусь к я домой, к своим старикам, и займусь, говорит, я своей деревней, учить, говорит, всех людей, и будут они немножко потолковей, поймут, и будут в своей деревне жить, поживать, добра наживать.